Глава семнадцатая. Час от часу не легче. Маша Я, конечно, старалась не подавать виду, однако инцидент на ферме сильно ударил по моей нервной системе. Спустя четыре дня я все еще вздрагивала и обливалась холодным потом, вспоминая, как мною забавлялся Криопс. Утром занялась делами. Подумала, сижу в красивом офисе, где недавно сделан ремонт, на мне роскошное платье, подаренное самим герцогом Орлегонским. Все в моей жизни хорошо. Бизнес развивается, уже открыт счет в банке. Есть верные друзья и наглый, но жутко симпатичный питомец. А настроение ниже плинтуса. За окном солнце, но для меня тучи. А почему? А потому. Норман, наверное, уже отправился во вторую экспедицию. На этот раз он обязательно вернется в валец с невестой. Как же я завидую этой девице? Почему богиня указала на нее, а не на меня? Ведь Норман явно ко мне не равнодушен. Это трудно не заметить. От трагических размышлений отвлек клиент, хозяин трактира, расположенного на улице волшебных родников. Мы сотрудничали две недели. Господин Тукс был очень доволен результатами. Он уже планировал расширять штат, поскольку повара и служанки не справлялись с наплывом посетителей. Не успел обсудить текущие вопросы с трактирщиком, как в офисе появился невысокий крепкий брюнет с орлиным носом и острым, как бритва, взором. Он был в черном камзоле со странными нашивками и в плаще с серебряной каймой. Мужчина окинул меня заинтересованным взглядом. «Дэра Мари Лот? «Да, это я». «Граф Фейгерон!» «Ух ты ж! Граф!» Трактирщик Тукс подскочил с места и заволновался, а я расцвела в улыбке. «Какая честь, граф! Вы по поводу рекламы? Присаживайтесь, пожалуйста, мы уже почти закончили». Тукс энергично закивал, подтверждая, что мы закончили. Ему явно было не по себе в обществе титулованного гостя. «Нет, не торопитесь, можете не обращать на меня внимания, я подожду». «Хорошо, как скажете» пока мы с трактирщиком подводили итоги фейгерон прислушивался к нашему разговору и весьма одобрительно посматривал на меня его благожелательное внимание подстегивало я заливалась соловьем работала на публику беседа превратилась в самопиар рассказывала трактирщику что еще я для него сделаю и какая чудесная у него после этого начнется жизнь а фейгерон удивленно поднимал брови «Кажется, я произвела на графа яркое впечатление». «Отлично!» «Интересно, какая у него магия?» «Мужчина витал в нежнейшем аквамариновом облаке. Надо будет осторожно выяснить, каким даром он обладает». «Вижу, дела у вас идут неплохо», — заметил господин Фейгерон после того, как мы остались в офисе одни. «Тукс вылетел пулей, отвесив по пути пять поклонов графу». «Я прав?» «Да, не жалуюсь. От клиентов нет отбоя. Даже приходится поднимать расценки. Сразу намекнула я на то, что мои услуги стоят очень дорого». «Каков же ваш приз-курант?» «Зависит от того, что вы планируете пиарить». «Пиарить?» — прищурился граф. «Восслаблять». «А, ясно. Нет, юная леди, я здесь с другой целью. Хочу выяснить, соблюдаете ли вы налоговое законодательство Грандейры». «Ну, здрасте!» Симпатичное лицо незнакомца сразу показалось мне довольно неприятным, его темные глаза так и буравили, что конкретно ему от меня нужно. Все соблюдаю, ничего не нарушаю», — воинственно заявила я, — «налоги плачу». «А вот у вас на вывеске использовано слово «магический». Вы знаете, что предприниматели, заявившие о магическом характере своих услуг, платят другой налог, более высокий?» Мне внезапно стало жарко, накатило предчувствие больших неприятностей. «Нет, я этого не знала, но мне никто не сказал. Вы первый, кто говорит об этом. Но подождите, я написала на вывеске «магический» для красного словца. Это вовсе не означает, что я использую магию». «Значит, вы обманываете клиентов». «Нет, не обманываю. Мои услуги настолько хороши, что их результат похож на волшебство». Тогда получается, что слово на вывеске соответствует правде. Вы сами это признали. Марилот, вы оказываете волшебные услуги, а это означает, что вы автоматически переходите в другую категорию налогоплательщиков. Да блин! Опять двадцать пять! Он издевается! А почему вы вообще меня допрашиваете? Возмутилась я. Потому что работаю в главном налоговом управлении Королевства. — Вот как. Только не говорите, что вы налоговый инспектор. Фейгерон усмехнулся и развел руками. Можно и так сказать. — А сейчас, Дейролот, вы закрываете офис и отправляетесь со мной. «Куда — Куда? — упавшим голосом пролепетала я. — Подождите, я все заплачу, что недоплатила. Я же не специально. Не хочу никуда с вами ехать. У меня дела, планы. Давайте выпишите мне предписание, а я возмещу великой Грандейре весь нанесенный ущерб. На вашем месте, юная леди, я бы воздержался от сарказма. Нет, я вовсе не... Да, вы пытаетесь язвить. Согласитесь, королевство вряд ли пострадало от того, что какая-то начинающая предпринимательница не донесла до казны несколько серебряных монет. Ого. Сначала вы не платите налоги, а когда вас поймают за руку, начинаете лепетать, что вы начинающий предприниматель и не знали законов, и никто вам ничего не рассказал, и вообще вы просто мимо проходили. Нет уж, милая Дейра Лот. Я слышал вашу беседу с Туксом и убедился, что, несмотря на юный возраст, вы очень ловкая и хваткая особа. Я «Закрывайте офис, мы уезжаем». Фигерон щелкнул пальцами, и в ту же секунду дверь распахнулась, и появились двое стражников, оба боевые маги. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Позвольте, я сообщу друзьям, что арестована. Они и так об этом узнают. Но когда и как? Им сообщат. Парни-стражники уже приблизились с такими физиономиями, будто собирались тащить меня волоком. Фейгерон смотрел презрительно, словно я была замшелой мошенницей и нагрела казну королевства как минимум на тысячу золотых рандов. Я увидела, что в мою сторону полились бирюзовые потоки боевой магии. Тонкое щупальце вкрадчиво обвелось вокруг моего запястья и потянуло меня к выходу. «Нет, подождите, да отпустите же, я сама пойду!» Черная карета без окон, глухая, зловещая. Так не походило на элегантный серебристый черный экипаж герца Гарлигонского, в котором я вернулась домой четыре дня назад. Стражники сели по бокам, граф Фейгерон напротив. Возница погнал четверку лошадей по улице, застучали копыта по мостовой. — Судя по титулу, в налоговом ведомстве вы занимаете высокий пост, — обратилась я к Фейгерону. — Безусловно. Странно, что инспектор вашего уровня снизошел до обычной предпринимательницы. Почему вы обратили на меня внимание, не слишком ли много чести для простой горожанки? Вы каждого нарушителя конвоируете лично. Вы не простая горожанка, дейр -Лот, вы и намерянка, а значит, потенциальный источник опасности. Знаете, что ваши одномирцы устраивают в соседнем ир где их пруд-пруди? Творят беззаконие. Я открыла рот, чтобы напомнить господину, что вообще-то перемещенные лица двигают прогресс лучше любого локомотива истории. Взять хотя бы Ивана Ивановича. Какую выгоду он приносит местному населению? Уже во многих городах Грандейры используют его изобретение. Но я ничего не сказала, прикусила язык. Не время спорить. «Куда вы меня везете?» «Пока в городскую тюрьму», — процедил Фейгерон. Там вы пробудете вплоть до судебного разбирательства. «Нет, пожалуйста!» — в отчаянии взмолилась я. «Прям так сразу и в тюрьму! Я же не опасна! Я ничем не угрожаю обществу!» Внезапно ужасная догадка на мгновение парализовала мой мозг. Поняла, что бесполезно кричать и жаловаться. Действия графа явно не соответствовали масштабу моего правонарушения. Предлог для ареста выглядел надуманным. Даже если я действительно не доплатила налог, речь наверняка шла о ничтожной сумме. Значит, все не просто так. Граф действовал по чьей-то указке. Скажите, убитым голосом произнесла я. Вам на меня настучали? Настучали? Не понял Фейгерон. Донесли? На меня поступил донос. В ту же секунду аквамариновая магия графа всколыхнулась, и я ощутила, как мое лицо стягивает невидимым эластичным бинтом. Один миг, и я уже не могла открыть рот. Он наполнился ватой, язык мел, челюсти зацементировались. «Что же это за магия такая у феи Герона? Магия безмолвия?» «Вы слишком разговорчивы, юная леди. Помолчите немного», — усмехнулся граф. Остаток пути до тюрьмы я только жалобно моргала, но не могла произнести ни слова. Осмысливая свое положение, все глубже погружалась в ледяной омут ужаса. Все мои нравственные силы уходили на то, чтобы не разреветься в присутствии безжалостных конвоиров. Так как карета была без окон, я не поняла, где расположена городская тюрьма, хотя уже неплохо ориентировалась в Ивалете. Когда меня выгрузили... Я очутилась перед железной дверью в два человеческих роста. Мы находились на закрытой и безлюдной территории, ограниченной монументальными стенами из серого гранита. Вверх убегала гигантская каменная башня, ее зубчатый венец подпирал небо, голубое, бездонное. Сердце полоснуло болью. Когда в следующий раз я увижу это небо, вдохну воздух свободы? Страшное предчувствие терзало душу. «Очевидно, меня надолго замуруют в камере». Конвоиры двигались по мрачным коридорам, освещенным факелами. Затем мы спустились вниз по винтовой лестнице. Свою проклятую магию Фейгерон не отключил даже в тот момент, когда мы очутились в крошечной одиночной камере. Это был каменный мешок с охапкой соломы в углу. «Подумайте над своим поведением, юная леди», — жестоко усмехнулся мужчина. Граф и стражники удалились. Загрохотала железная дверь, противно заскрипел засов, и только после этого ко мне вернулась речь. Я едва не заорала от отчаяния и злости. фейгерона я уже ненавидела всеми силами души, а также гадкого Дейра Ташира. Почему-то ни капли не сомневалась, что именно он употребил свое влияние и связи, чтобы отомстить мне. Но нет, не буду кричать и плакать. По этой камере можно было сделать всего три шага туда и обратно. Я долго не решалась сесть на охапку соломы, в моем то шикарном платье. Тяжелый винно-красный шелк мерцал в полумраке, золотая кайма блестела. Я обреченно вздохнула. Мне явно здесь не место. Принялась нервно ходить туда-сюда по камере. В маленькое окошко, расположенное в самом верху каменного мешка, проникали солнечные лучи. Они сияли высоко над моей головой, как символ утерянной свободы. Даже если поднять руки и подпрыгнуть, я бы все равно до них не дотянулась. Кто меня спасет? Сколько дней я проведу в тюрьме? Подозреваю, судебного разбирательства, о котором заявил граф, не будет. Возможно, я даже ничего и не нарушила. Еще неизвестно, правду ли, говорит Фейгерон. Он воспользовался своим положением, чтобы силой увести меня. Друзья будут в полном недоумении, когда не обнаружат меня ни в офисе, ни в моей спальне в таверне. Сомневаюсь, что налоговик сообщит им, где я нахожусь». Дэр Тукс мог бы прояснить ситуацию, если бы рассказал Боженке и Ивану Ивановичу, какой опасный гость сегодня ко мне пожаловал. Но додумается ли Тукс это сделать? Метаться по крошечной камере у меня уже не было сил. Каменный пол вроде бы и не был залит водой, Однако он настолько пропитался влагой, что вскоре мои атласные туфли потемнели и промокли. Ну все, после тюрьмы их только выкинуть. Я все-таки опустилась на тюк соломы, мысленно оплакивая платье, подаренное Норманом. Сейчас колки и соломинки оставят тысячу затяжек на драгоценном шелке. Как же не везет мне с платьями! Тут же отметила, что еще не приблизилась к границе отчаяния, раз переживаю из-за испорченной обуви и одежды. Хочется верить, что в остальном я буду более удачливой и смогу выбраться из тюрьмы, если меня законопатили сюда по указке Ташира. Интересно, через сколько дней он решит, что достаточно со мной поквитался? Когда успокоится? И в каком состоянии я буду к тому моменту? Даже одни сутки в этом каменном мешке дорого мне обойдутся». Я сжалась в углу камеры, обхватила колени руками. У меня уже зуб на зуб не попадал, пронизывающая сырость пробирала до самых костей. Где мой пончик? Он такой мягкий, горячий. Погреться бы о его пушистый бок. А милый Норман, наверное, уже далеко, где-нибудь за границей королевства. Нет никакой надежды, что он меня вытащит из этой дыры. Да и как он узнает, что я опять попала в беду? Норман Его Величество разрешил Норману немного задержаться, чтобы уладить дела, но испытывать дальше терпение короля уже было нельзя. Надо отправляться в путь, в проклятый лилират, который, как выяснилось, когда-то назывался цветным миром. Стоило Норману на секунду отвлечься от рабочих вопросов, как его мысли улетали к Мари. Он снова ощущал на руках вес ее тела. Видел яркие глаза девы, чувствовал нежный аромат. Какая же она легкая, невесомая. И как ему было приятно прижимать ее к груди. Так бы и носил на руках бесконечно. «Ваша светлость!» Я повторил попытку, но результат тот же, — отчитался маг-портальщик, вернув герцога на землю из мира сладких фантазий. Норман посмотрел на карту, разложенную на столе в кабинете. Не зря горная гряда за кристальным рубежом внушала ему опасения. Так и есть. Где-то в горах находился сильнейший источник излучения. Возможно, это было месторождение минерального кракорунда, известного своими волшебными свойствами. Когда дворцовый маг попытался открыть портал прямо в селении Лилират, у него ничего не получилось. Сильные помехи гасили голубую воронку, она в одну секунду стягивалась до размера медной монеты и тут же исчезала. Возникшее препятствие задержало герцога еще на пару дней. Он разрабатывал новый план экспедиции. Таким образом, прошло уже пять суток с момента, когда стало известно о цветном мире, а счастливый жених до сих пор не отправился в путь. Но тянуть бесконечно нельзя, король уже негодует придется стартовать завтра утром. Норман с досадой подумал, что никак не закончит дело с графом Доксаниром. мак чаровник до сих пор гулял на свободе и, возможно, потихоньку проворачивал какую-то новую аферу. Норман собрал уже достаточно доказательств, чтобы прижать мошенника к стене, однако сейчас опять придется покинуть город, и дело Доксанира снова подвиснет. Друг герцога, Лунный дракон Реймонд, женатый на прелестной намерянки Насти, рассказал, что в «Чужом мире» существует интересное выражение «незакрытый гештальт». Норман понимал, что это оно самое. Доксанир его незакрытый гештальт. Герцог не успокоится, пока не разберется с мошенником. То, что наглый граф, обворовавший казну, разгуливает на свободе, приводило его в бешенство. Норман вызвал мэра и вручил ему свитки с цифрами, которые взял накануне первой поездки, а мэр с поклоном протянул коробку с изображением шкодной мордочки Туфона. «Что это?» «Пончики. Обязательно их попробуйте, милорд. Нам их поставляет хозяйка таверны на улице Пресвятой Матильды. Эта дейрушка настоящая умелица и собой хороша. Она приносила свои изделия в мэрию, устроила дегустацию... И мы решили разместить у нее заказ. А рецепт пончиков Дейра, наверное, получила от иномерянки Мари Лот. Помните, мы о ней и говорили. Дева открыла собственное рекламное бюро и так активно прославляет выпечку подруги, что скоро пончики станут фирменным знаком и валета. Герцог Карлигонский открыл коробку. Удивительно, что мэр тоже говорит ему о деве, о которой он сам думает день и ночь. Так получается, что Мари для него теперь повсюду. «Но эти пончики — засада невероятная!» — с чувством пожаловался глава города. «Из-за них мне уже пришлось заказать новый мундир. Старый не застегивается. но «Но вам-то, милорд, это не грозит. Вы молоды и очень спортивны». Не успел герцог распрощаться с воркующим мэром, из которого комплименты так и сыпались, как в кабинете появился управляющий и сообщил озабоченно: «Ваша светлость!» «Некая божанка Танаган уже два часа добивается вашей аудиенции. Не знаем, что с ней делать. Просим уйти, не уходит. Говорит, что это дело государственной важности, и речь идет о горожанке по имени Мари Лот. Не зайдете ли вы до этой несчастной, ваша светлость? Она поклялась, что останется у ворот, пока вы ее не примете».